как прежде не будет. Дмитрий был на маяке, следя за кораблём, который неспешно двигался в гавани, когда послышались торопливые шаги, и в проёме лестницы показалась взволнованная Марина. Твоя сестра приехала, выпалила она. У них несчастье. Спускаясь вниз, Дмитрий вдруг понял, что на этот раз не почувствовал переживаний Софии. И до него дошло, что с того праздничного вечера он совсем не слышал её, будто между ними появился невидимый заслон. Он нахмурился, размышляя, как это могло произойти, ведь их связь была нерушима. Сестра стояла посреди комнаты в объятиях отца, который что-то говорил ей, утешая. На этот раз она была в самом простом домашнем платье, испачканном чем-то тёмным. Из прически в беспорядке свисали пряди волос, А лицо распухло и покраснело от слез. Она растерянно оглянулась, увидела Деметрия, И он вновь узнал ее, ту Софию, Его маленькую сестренку, Нуждающуюся в помощи и защите. Он тут же позабыл о своей обиде И шагнул к ней. Она кинулась к нему, задыхаясь от волнения, Ещё у него покровительство. Ну, ну, утешал он её, гладя по волосам. Что случилось? Неужто с детьми? Она тряхнула головой и чуть заикаясь: "Нет, не волнуйся, с детьми всё в порядке. С Антонием тоже. Они вполне здоровы, но только у нас беда. Ночью случился страшный пожар на конюшне. Мы думаем, это мог быть поджог". Дмитрий Машинально поглаживая её по волосам, подумал, что об Антонии он беспокоился в последнюю очередь. "Антоний полагает", продолжала София. "Что это мог быть один из уволенных рабочих, который жестоко обращался с лошадьми. Он из мести и устроил этот пожар. Позавчера мой муж при всех отчитал одного работника, а когда тот начал дерзить, то ударил его. Все это видели". Этот работник никогда мне не нравился. Уж слишком у него был нахальный вид. Она подняла заплаканное лицо, и у Дмитрия сжалось сердце. Ужасно то, что конюшни сгорели полностью. Мы не успели их потушить. Некоторые лошади-бедняшки погибли, остальные получили ожоги и раны от падающих балок и теперь очень мучаются. Конечно, мы занялись их лечением. Но я боюсь худшего. Антоний сам на себя не похож. Я очень переживаю за него. Он подавлен этим кошмарным событием. О, слава богу, дом остался цел. Стоит подумать, что кто-то мог поджечь дом, как я. Ведь там были дети. Она снова залилась слезами. Дмитрий перебирал её локоны, испачканные пеплом, пока она покоилась в его руках. Что теперь будет? София посмотрела на брата с тем самым выражением, которое лишало его сил. Образ той другой Софии в откровенном красном платье и вызывающим взглядом потускнел. Перед ним была обиженная, слабая девочка, нуждающаяся в любви и помощи, и он сделает всё, чтобы помочь ей. Марина всё это время стояла рядом с Петром, Прибывая в растерянности, ей не хотелось вмешиваться, и при этом тоже хотелось как-то помочь. Пожалуйста, попросила она осторожно. Давайте пройдём в столовую, я налью вам воды с успокоительным, оно сейчас не повредит. Дмитрий взглянул на неё, словно вспомнив о её присутствии, и в его глазах мелькнула благодарность. Ты очень добра, Марина. разнесла София слабым голосом. На её ресницах повисли две капли, которые упали ей на щёки, оставив две мокрые дорожки. В столовой София присела на край шекс стула. Её плечи были напряжены, а взгляд устремлён в пустоту. Мысленно она всё ещё была там, на пепелище. Каждое слово давалось ей с трудом. Посреди ночи Нас разбудили страшные крики и огненное зарево. Дым проник и в сам дом, пахло гарью. Дети принялись кашлять. Поэтому мы их тепло одели и вывели на улицу со служанкой, посадили в дальнюю беседку на краю сада. Потом все остальные занимались тушением пожара. Жар стоял невыносимый. Близко к конюшням было трудно подобраться. Раздалась дикая ржанье лошадей, был слышен треск горящего дерева. И то, как лошади пытались вырваться из пламени, они пытались выломать стены и двери внутри. Я всё ещё слышу эти удары копыт и вой огня. Антоний набросил на меня мокрое покрывало, а сам бросился в конюшню. Я жутко перепугалась за него, что он погибнет. Она покачала головой и задрожала. Некоторые работники последовали его примеру и удалось вывести несколько лошадей, но только нескольких. Антоний велел носить воду из колодца и из дома, но это происходило очень медленно, а пламя же напротив разгоралось очень быстро. София вновь захлебнулась рыданиями. Никогда этого не забуду я, и я всё ещё чувствую запах сгоревших лошадей. Он повсюду. Конюшни сгорели дотла до того, как из города приехал пожарный наряд. О, бедный мой Антоний! София запнулась, поднесла ладони к лицу. Прерывистое дыхание мешало ей говорить. Было очевидно, что она слишком подавлена. Девочка моя, тебе нужно поспать, а мы с твоим братом поедем в усадьбу и поможем. Нет, София встряпенулась. Там дети и Антоний. Я хочу вернуться. Это было сказано таким тоном, что никто не стал возражать. Она вытерла слёзы и встала. Мы справимся с этой напастью. Едем же. Весть о пожаре быстро разнеслась по округу. Многие были опечалены этой новостью, сочувствуя молодой семье. Кто-то говорил, впрочем, что лучше ушканьюш не сгорели, чем дом, хотя это казалось слабым утешением. Тётя Агата сразу предложила в помощь своих работников и крупную сумму денег. Короче, Дмитрий также был готов отдать всё Софии, лишь бы она так не убивалась. Горе сестры выбило его из равновесия. Ему было важно, чтобы она снова радовалась жизни, несмотря на всё, что он сам испытывал. Усадьба представляла печальное зрелище. Запах гари был удушающим, он обволакивал тело, забивал нос и горло. Отчего хотелось оказаться подальше отсюда деревья и траву тонким слоем покрыла чёрная сажа а там где недавно стояли новые конюшни валялись тлеющие обломки трупы несчастных животных лежали всё ещё там под этими обломками над ними тёмными пятнами кружили вороны не решаясь сесть и противно каркали антоний весь перепачканный Марачно встретил их на пороге. Он сдержанно поблагодарил их, но наотрез отказался принять деньги. София отвела его в сторону. Раздражение так и вскипело в ней. Почему ты не хочешь взять эти деньги? Разве они не нужны нам? В его глазах что-то блеснуло. Я никогда не жил подачками, Софии. Не будет этого и сейчас. Но «Сейчас у тебя другие обстоятельства. Дети и жена, например. Ты ведь не забыл об этом?» Ему захотелось оттолкнуть ее. Он едва сдержался. «Не говори ерунды. Это не имеет к вам отношения». София чуть не задохнулась. «Не имеет? Говоришь, что не живешь в долг, а банку не нужно возвращать деньги, которые ты взял на перестройку усадьбы и покупку лошадей. Это совсем другое». Она раздражённо уставилась на него. Не вижу разницы. Перестань! Его голос стал жестоким. Как я сказал, так и будет. Если ты боишься подачек, то я нет. Моя семья поможет мне, и я возьму эти деньги. Антоний схватил её за плечи и встряхнул. Теперь твоя семья здесь. Лучше присмотри за детьми. Софья закусила губу, трясясь от ярости, но он предпочёл не обращать на это внимания. Я переоденусь и поеду в банк. Нужно потолковать о залоге. Что? О каком залоге? потрясённо выдавила она. Антоний смотрел на неё сделанным спокойствием, хотя внутри него всё так и полыхало. Залог дома. Ты не посмеешь. казалось, она вот-вот задохнётся, но он снова сдавил ей плечи. Напомню тебе, что это в первую очередь мой фамильный дом, и я имею право распоряжаться им по своему усмотрению. В этом доме всё принадлежит мне. А ты, если не желаешь мне помочь, то должна хотя бы подчиняться. Она сбросила его руки и зашипела. Я как раз и хочу помочь. Но оказалось, что я вышла замуж за упрямого идиота. Его лицо исказилось от гнева. Он сжал огромный кулак. Она с вызовом смотрела на него, но даже не пошевелилась, когда он поднёс руку к её лицу в угрожающем жесте. Какое-то время они стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Но затем где-то недалеко раздался детский голосок. Вера искала мать. Антоний отодвинулся, словно придя в себя, и сделал шаг назад. Разговор окончен. Займись детьми. Что-то надломилось в душе каждого из них, и мысли, что роились в их головах, были безрадостными. Подумать о том, чтобы уступить другому, казалось невозможным. София сказала себе, что она всё равно поступит по-своему, а там видно будет. Наступит момент, когда он будет ей благодарен, и тогда она напомнит ему его слова. Теперь нужно было отмыть весь дом, комнату за комнатой, все коридоры, зеркала, мебель, вынести ковры и одежду. В любой момент могли хлынуть затяжные дожди, что несомненно помешает уборке. Было решено отправить детей на некоторое время к тете Агате. София уже приготовилась к сопротивлению со стороны Антония, но он неожиданно согласился. Видимо, понимал, что так будет лучше для самих детей. — Я заложил дом, — сообщил Антоний, когда они с Софией остались наедине. Она скрипнула зубами, но ничего не ответила. — Дело твое. — Я не могу. Он подошёл к ней, взял её за подбородок двумя пальцами и приподнял. Её глаза зло блестели. Он ухмыльнулся. "А ты ещё та штучка, да, София?" Она дёрнула головой и отошла в сторону, повернувшись к нему спиной. "Я понял это ещё тогда, на скачках, когда ты сжульничила". София резко дёрнулась. "Сжульничила? Ну нет. Я обставила тебя в честном поединке, за то ты вечером прибежал и попросил моей руки, ехидно добавила она. Антоний сжал зубы, словно это было ему неприятно. Ему захотелось стиснуть свои ладони на её шее. Он вдруг понял, что ужасно устал. Антоний медленно опустился на кровать. София наблюдала за ним в ожидании словесной баталии. Но он не был готов её продолжать. Она присела рядом, и тон её изменился, став умиротворяющим. Прости, мой милый. Знаю, что ты жутко расстроен, поверь, как и я. Мне не спится ночами. Я всё слышу предсмертный хрип лошадей, и мне бывает очень страшно. Пожалуйста, не будем пререкаться. Ласковые слова обедвижили его. В какой-то мгновение из несчастной девчонки она превратилась в мудрую женщину. У Антониа не было сил обдумывать её перемены настроения. Она склонилась над ним, и тут он подумал, что почти не знает её, несмотря на годы брака и троих детей, которых она ему родила. Выражение её лица менялось, словно в глубине скрывалось несколько женщин. И все они по очереди пристально смотрели ему в глаза, будто гипнотизируя его. Антони решил, что последние события слишком тяжело отразились на его состоянии, и теперь ему мерещится всякое. На что только не способна причудливая игра теней на прекрасном женском лице. Она легконько коснулась его щеки губами, опаляя жаром своего тела. Мы ведь возьмём немного денег у моей семьи, любимый. Он хотел что-то сказать, но не мог отвести глаз от её проникающего взора, который удерживал его словно прочный канат. Антоний судорожно сглотнул. София усилила нажим, куснув его за губу. Взгляд она по-прежнему не отводила. Ну так что? Ты ведь знаешь, что я права и мне лишь хочется помочь. Ты согласен? Его воля слабела. Эта женщина с горящим взглядом была головокружительно хороша и желанна. Более он не мог ей сопротивляться. Только на время, София. Она пощадила его гордость, с трудом скрывая усмешку. Ну, разумеется. Как скажешь, дорогой. Теперь, когда решился вопрос с деньгами, и можно было... Заново отстроить конюшни и купить новых лошадей, София на время успокоилась. Дом и семья были всем для неё, а потому она не могла и не хотела допустить, что привычный ей мир рушится, а она ничего не делает для того, чтобы удержать равновесие. Ей было важно чувствовать, что она имеет отношение к установленному порядку и отвечает за него. Теперь, когда все, как казалось, вернулось на свои места, можно было передохнуть. Конюшни успели поставить ровно к первому снегу, который белой пеленой укрыл еще зеленую траву, полуголые деревья и крыши. К спасенным лошадям весной прибавится еще. Антони решил на этот раз не рисковать, потому конюшни, несмотря на дороговизну, построили каменными. а также хорошенько утеплили какое-то неведомое чувство поселилось глубоко в нём оно зародилось совершенно внезапно и он даже не сразу заметил признаков этих изменений он только узнал что это как-то связано с его женой он всё ещё любил её но теперь ему всё меньше хотелось обнимать её то что привлекло его когда-то теперь отталкивало Её красота начала тяготить его словно тяжкое бремя. Такие мысли сначала вызывали у него недоумение. Он спрашивал себя, почему женился на ней и как так вышло, что он, не желавший связывать себя узами брака, попал под её чары. Потом он злился на себя, вспоминая, что завёл с ней троих детей, и ведь раньше хотел ещё больше. Он ведь представлял когда-то, как они состарятся вместе в окружении детей и внуков. Ферма будет большой и богатой, земли плодородными, рядом вырастет ещё один, а может быть, и два дома, в которых станут жить их потомки, их усадьба, и они сами прочно пристанут к этой земле, и ничего не будет в состоянии сдвинуть их отсюда. Но куда подевались все эти мечты? Нет, он любил детей и готов был сделать для них всё, но готов ли он был любить женщину, живущую рядом с ним? Он стал чаще присматриваться к ней. Его взгляд скользил по её груди и талии, линии шуршащего платья, то, как она поводила плечами, как разговаривала, как отбрасывала тяжёлые волосы на спину. В ней всё было идеально, пожалуй, слишком. Кроме того, то, как она порой воздействовала на него, вызывало тайный страх. В ней было нечто глубинное и потустороннее, хотя Антоний вовсе не был религиозным. Всякий раз, когда ей удавалось решить всё по-своему, любым способом, он ненавидел её. Он помнил своё негодование в тот день, когда она выиграла скачки. Её поведение выбило его из колеи и заставило измениться самому себе. Вот оно что, думалось ему. Я захлебнулся в ней. Она сделала всё, как хотела, а кем остался я? София, впрочем, не догадывалась, какие мысли бродят в голове её мужа. Она прощала его задумчивую хмурость полагая, что он всё ещё вспоминает сгоревшие конюшни, кроме того, остался непогашенным залог, но с ним Антоний обещал разобраться к лету. Пребывая в тисках собственного недоумения, Антоний неоднократно возвращался к вопросу, любит ли он свою жену. Осмысление этого факта заняло у него около года, за который он наконец пришёл к выводу, что София, оказывается, вынудила его жениться на себе. Возможно, если бы она дала ему больше времени, он не испытывал бы это странное чувство удручённости. Она ввела его в заблуждение своей красотой и дерзостью, отчего ему захотелось обуздать её, словно она была непокорной дикой кобылицей. Он не мог с уверенностью сказать, что она и сейчас покорна ему. Однако бороться с ней ему уже не хотелось. Он вспоминал множество моментов, когда она вынуждала его принять то или иное решение, и к своему огромному неудовольствию осознал, что сам был виноват, что шёл у неё на поводу. Злясь на неё и всё ещё желая её, он всё же решил не предпринимать скоропалительных действий, а вскоре из дома на маяке Пришли неутешительные вести. Старый Петр, как потом рассказала служанка, внезапно схватился за грудь и свалился как подкошенный. Крики служанки услышали в доме, и на помощь упавшему отцу поспешил его сын. Смотрители перенесли в спальню, где Дмитрий велел всем выйти, пока он производил осмотр. Что происходило за закрытой дверью, никто не знал. Но спустя полчаса оттуда вышел бледный Дмитрий и сообщил, что отец скончался от сердечного приступа. Об этом сразу же стало известно в городе, так как слуги были не в состоянии держать язык за зубами. Внезапная смерть Петра вызвала недоумение у многих. Во-первых, он был ещё достаточно крепким и никогда на сердце не жаловался. Во-вторых, это происшествие заставило задуматься некоторых, особенно врождённо настроенных жителей города, так ли хорош врач Димитрий, как о нём говорили. Если он оказался рядом в момент приступа и не смог спасти умирающего отца. Пересуды продолжались достаточно долго, даже на похоронах многие осуждающе косились в сторону Димитрия. Тётка Агатов, впрочем, не допускала мысли о том, что её племянник был плох во врачевании. Она отчитывала каждого, кто пытался в этом усомниться. Да что вы в самом деле взъелись на беднягу? Пётр был не молод, и вспомните, как он раньше любил выпить. И раз уж сама смерть пришла за ним, с чего вы вообразили, будто мальчик может его спасти? Покажите мне хоть одного лекаря. который мог бы сделать человека бессмертным. Сам Дмитрий никак не реагировал на извивительные замечания или слова сочувствия. Даже София, потрясённая смертью отца, подошла к брату после похорон, не могла сдержаться. Ты ведь не раз спасал чужих людей, я знаю это, ведь я сама видела, как они выздоравливали. Что же случилось на этот раз, когда Ты не смог помочь нашему отцу. Дмитрий, как прежде, пряча за бесстрастной холодной маской бушевавшие в нём эмоции, оставил её вопрос без ответа. Он молча привлёк её к себе и обнял, а она, не сопротивляясь, расплакалась, уткнувшись ему в плечо. София всё вспоминала, как отец баловал её, как носился с ней, как играл и мастерил для неё игрушки. Сумилением говорила, как он нянчился и с внуками, рассказывая им сказки, которые она и сама с удовольствием слушала когда-то. Дмитрий мрачно слушал её, не перебивая. Он мог бы ответить, что не знает ничего о том, о чём она сейчас так вдохновенно говорит, потому что у него было другое детство, детство, которое давно закончилось и словно осталось в полузабытом сне. Но ему было совершенно всё равно. Впрочем, он также умалчал о довольно неприятном разговоре, произошедшем накануне с отцом, когда тот зашёл к нему в лабораторию. Сожалел ли он о сказанных словах или о том, что увидел старый Петр в лаборатории, но это осталось скрытым от всех, в том числе и от Софии. Так или иначе, но теперь полноправным хозяином дома и маяка стал Деметрий, так как незадолго до своей смерти были подписаны все документы, в том числе и завещание смотрителя. В первое время пациентов стало меньше, так как в городе не утихали слухи о смерти Петера и о странном поведении молодого врача, чему его конкуренты были рады-радехоньки. Правда, когда никто из них не знал, не мог помочь ей, просил слишком много денег за приём, вспоминали Диметрия. К огромному облегчению Марины, которая приняла близко к сердцу всё, что творилось вокруг, на пороге их дома снова появились пациенты. Хотя теперь всё чаще они стали приходить вечером или под покровом ночи, будто боясь, что их увидят в доме у маяка. Как-то раз У двери оказалась женщина в чёрном платье. Своё лицо она тщательно скрывала под густой вуалью и тихим голосом попросила принять её. Дмитрий сразу пригласил её к себе в кабинет, ни о чём не спрашивая. Было заметно, что дама нервничает. Марина хлопотала неподалёку, ожидая, когда выйдет таинственная посетительница. Ей было любопытно узнать, кто скрывается под вуалью. И чего хотела незнакомка. Но когда приём был окончен и она ушла, Дмитрий уклончиво объяснил жене, что связан врачебной тайной, а потому не может рассказывать о цели визита этой дамы. Марина знала о врачебной тайне, но она была неприятно поражена и расстроена тем, что он не доверял ей. "Прошу тебя", произнёс он. Не принимай это на свой счёт. Я пообещал, что её визит останется между нами. Понимаешь? Я ведь могу рассчитывать на твоё понимание, Марина. Конечно, она ответила утвердительно, хотя и сгорала от любопытства. Когда Дмитрий говорил таким тоном, она не могла возразить. Нет, он никогда не грубил ей и ни разу не повысил на неё голос. но умел твёрдо ограничить всякое воздействие в свою сторону. Марина смирялась с этим раз за разом, как и сейчас. Но что такого хотела скрыть эта незнакомка, раз понадобилось прятать лицо и намерения?